Глава 41. Карьера мота. Во времена Гарри Уоррингтона люди все еще усердно старались определиться отношение литературных достоинств древних и новых авторов. Не то чтобы наш юный джентльмен особенно интересовался этим спором. И ученые мужи, а вслед за ними и свет, почти все отдавали предпочтение первым. Новые авторы тех дней стали древними в наши, и мы сегодня рассуждаем о них так же, как наши внуки через сто лет будут судить о нас. Что же до вашей книжной премудрости о почтенные предки, хотя бесспорно среди вас вы можете числить могучего гиббона, то мне кажется, вы признаете себя побежденными, я мог бы указать на двух-трех профессоров Кембриджа и Глазго, которые лучше осведомлены в греческом языке, чем все университеты в наше время, включая и афинский, если такой тогда имелся. В естественных же науках вы продвинулись немногим дальше тех язычников, которых в литературе признавали выше себя, а нравы общественные и частные. Какой год лучше? Нынешний 1858 или его предшественник сто лет назад, господа заседающие в Дизраэлевой палате общин, есть ли у каждого из вас своя цена, как в дни Уолпола и Ньюкасла? Или же, это весьма щекотливый вопрос, почти все вы ее уже получили? Дамы, я не скажу, что ваше общество — это общество весталок, но хроники столетней давности — содержит такое количество скандальнейших историй, что вам надо благодарить небо, судившее вам жить в не столь опасные времена. Нет, я искренне верю, что и мужчины, и женщины стали теперь лучше. И не только с встречаются чаще, но старцы далеко не так порочны. Приходилось ли вам слышать о таких книгах, как «Кларисса», Том Джонс, Родерик Рэндом, о полотнах, изображающих людей, жизнь и общество, современные их авторам. Предположим, мы описали бы поступки таких мужчин и женщин, как мистер Ловлас, леди Белластон или эта поразительная знатная леди, которая одолжила свои мемуары автору Перегрина Пикля. О целомудренная матрона, имя которой девятнадцатый век, как она возмутилась бы, как покраснела, с какими возгласами негодование выбежала бы из комнаты, приказав барышням удалиться, а потом попросила бы мистера Мьюди больше ни под каким видом не присылать ей книг этого ужасного сочинителя. Вам пятьдесят восемь лет, сударыня, может быть? Вы так мнительны, что кричите, когда вам еще никто не причинил боли, когда никто даже не думал оскорбить вашу милость. И ведь может быть так же, что искусство романиста терпит ущерб из-за узды, которую на него налагают, подобно тому, как многие честные и безобидные статуи в соборе святого Петра и в Ватикане обезображены мишурными одеяниями, под которые старухи в сутанах упрятали их прекрасные мраморные члены. Но в вашем жеманстве есть резон, какие в государственной цензуре. Страница может содержать нечто опасное для добрых нравов. Бережи же ножницы, цензор и вырежь крамольный абзац. Нам остается только смириться. «Деспот общества» издал свой августейший указ. Нам может казаться, что статуя выглядела бы куда прекраснее без одеяния. Мы можем доказывать, что мораль только выиграла бы, будь нам позволено продекламировать всю басню. Прочь его и ни слова. Мне не доводилось видеть в Соединенных Штатах фортепиано в панталончиках из плаеного муслина на ножках, Но не сомневайтесь, муслин скрывал не только красное дерево, но и звуки. Приглушал музыку, пианист переставал играть. К чему подводит нас эта прелюдия? Я думаю о Гарри Уоррингтоне, эскваре, в его лондонской квартире на Бонд-стрит, и о жизни, которую он и многие светские повесы вели в те времена, и о том, что также не могу познакомить с ними мою очаровательную юную читательницу, как не может Лети Чоппаринг повести свою дочь в креморский сад в обычный вечер. Дрожайшая мисс Диана, я знаю, вам 38 лет, хотя вы так дивны, робки и стараетесь внушить нам, будто только-только перестали обедать в детской и носить переднички». Когда ваш дедушка был молодым человеком, членом клуба, собиравшегося у Уайта, обедал у Понтака, вкушал яства Браунда и Лебека, ездил в Нью-Маркет с Марчем и Рокингемом и поднимал бокал за первых красавец Англии вместе с Гилли Уильямсом и Джорджем Селвином и не понимал шуток Джорджа, которые, впрочем, заметно выдохлись после укупорки. Почтенный старец вел тогда жизнь, о которой ваша благородная тетушка, чье перо начертала легенды Чопаринга или прекрасные плоды фамильного древа, не обмолвилась ни словом. Это было до того, как ваша бабушка обзавелась теми серьезными взглядами, которыми славилась, когда доживала свой век в бате, до того, как она остепенилась. А полковник Тиблт женился на мисс Лай, дочери богатого маловара. Когда ее милость была молода, она кружилась в том же вихре удовольствий, что и весь высший свет. В ее доме на Хилл-стрит по вечерам в среду и воскресенье ставилось не менее десяти карточных столов, исключая то недолгое время, когда двери Раниле были открыты в воскресенье. Каждый вечер она играла в карты По восемь, девять, десять часов, как и весь свет. Она проигрывала, она выигрывала, она мошенничала, она закладывала свои драгоценности, и кто знает, чего бы еще она не заложила, лишь бы найти средства продолжать игру. А дуэль после ужина в голове Шекспира в Ковент-Гардене между вашим дедом и полковником Тиболтом Когда они обнажили шпаги и скрестили их без свидетелей, если не считать сэра Джона Скруби, который валялся под столом мертвецкий пьяный, их поединок прервали люди мистера Джона Фильдинга и вашего деда раненого отнесли домой на Хилл-стрит в порт -Шезе. Поверьте мне, эти напудренные джентльмены в кружевных манжетах, столь изящно выворачивающие носки своих туфель с пряжками, вели себя ужасно. Шпаги обнажались ежеминутно, бутылки осушались одна за другой. Ругательство и башба обильно уснащали беседу. Эти искатели удовольствий, еле держась на ногах, для потехи кололи шпагами и калечили трактирных служителей и городских сторожей, избивали насильщиков-портшезов, оскорбляли мирных обывателей. Вы, разумеется, бывали в Креморне с надлежащими поручителями, А вы помните, какими были наши столичные театры 30 лет назад? Вы были слишком добродетельны, чтобы присутствовать на спектаклях. Ну, так вы понятия не имеете, что делалось в театральных залах, что делалось в зеленых ложах, перед которыми играли Гарик и миссис Причард. И я, думаю, о моих детях, исполняясь благодарности к удалившемуся на покой великому актеру, который первым очистил театр от этого позора. «Нет, сударыня, вы ошибаетесь. Я не чванюсь своей высокой нравственностью. Я не утверждаю, что вы от природы выше и лучше своей бабушки в дни ее буйно нарумяненной, азартной, бессонной, головокружительной юности или даже бедняжки Полли Фогл, которую только что арестовали за кражу в лавке. Сто лет назад ее за это повесили бы». Нет, я лишь полон смиренной благодарности, что меня в нынешнем веке окружает меньше соблазнов, хотя мне и этих более чем достаточно. А потому, если Гарри Уоррингтон ездит в Нью-Маркет на октябрьские скачки и проигрывает там свои деньги или приумножает их, если он пирует с друзьями в голове Шекспира или в голове Бетфорда, если он обедает у Уайта, а потом играет... В Макао или Лангснехт, если он дерется на кулаках с ночным сторожем и попадает на съезжу, если он на краткое время превращается в повесу и шалопая, я, зная слабость человеческую, ничуть не удивляюсь и, памятуя о собственных недостатках, не собираюсь быть неумолимо строгим к недостаткам ближнего моего, в отличие от мистера Сэмпсона». Тот в своей часовне на Лонг-Акре свирепо бичевал порог, не давал пощады греху, яростно поносил божбу в самых крепких выражениях, повергал пьянство ниц и попирал ногой бесчувственную скотину, валявшуюся в канаве, обличал супружескую неверность и побивал ее камнями нескончаемой риторики. А после службы шел обедать в звезду и подвеску. Варил пунш для Гарри и его приятелей в голове Бетфорда или садился играть в вист на квартире у мистера Уоррингтона, а может быть, у лорда Марча. Короче говоря, там, где мог найти ужин и избранное общество. Однако мне часто кажется, что на лондонскую жизнь мистера Уоррингтона я, возможно, смотрю с той суровостью и придирчивостью, с какой вообще отношусь к нему, ведь его поведение не вырвало у меня ни единого слова добродетельного негодования, а если оно не было предосудительным, то я, бесспорно, слишком уж к нему строг. О правдивость! О красота! О скромность! О благожелательность! О чистота! О нравы! О краснеющая стыдливость! О слащавость! С больших, только с больших букв пишу я эти славные наименования «О чопорность! О жеманство. Как посмею я сказать, что молодой человек был молодым человеком?» «Несомненно, милая барышня, я очерню мистера Орингтона в свойственной мне бессердечной манере, и в доказательство вот письмо из Орингтонского архива от Гарри, его матушки, в котором нет ни единого слова, позволяющего заподозрить, будто он вел тогда бурную жизнь». А подобное письмо от единственного сына, любящей и образцовой родительницы, конечно же, содержит одну только правду. Бонд-стрит, Лондон, 25 октября 1756 года. Милостивые государыня, я беру перо, дабы сообщить, что ваше досточтимое послание, прибывшее 10 июля с виргинским пакетботом, «Было переслано сюда нашим бристольским агентом и благополучно получено. И я восхищен, что виды на урожай столь хороши. Тулей говорит, что сельское хозяйство есть благороднейшее из занятий, и как прекрасно, когда оно еще и прибыльно». Со времени моего последнего письма с Танбриджских вод случилось одно-два превшествия – о которых мне следует известить мою досточтимую матушку. Примечание. Слово «превшествие» раза два подскабливалось пероченным ножичком, но оставлено в таком виде, несомненно, к полному удовлетворению его творца. Наше общество разъехалось оттуда в конце августа с началом охоты на куропаток. Баронесса Бернштейн, чья доброта ко мне оставалась неизменной, отбыла в Бат, где обычно она проводит зиму, сделала мне весьма приятный подарок — банкноту в пятьдесят фунтов. Я поехал обратно в Каслвуд, верхом, с преподобным мистером Сэмпсоном, чьи наставления нахожу бесценнейшими, и моей кузиной леди Марией. Примечание — Не диктовал ли преподобный Сэмпсон эту часть письма? По дороге я посетил моих добрых друзей полковника Ламберта и его супругу в Окхерстхаузе, и они посылают моей досточтимой матушке сердечные поклоны. С грустью узнал, что младшая мисс Ламберт хворает, и ее родители очень встревожены. В Каслвуде, как не печально, Пребывание мое было кратким из-за ссоры с кузеном Уильямом. Этот молодой человек наделен необузданными страстями и, увы, привержен горячительным напиткам, и уж тогда совсем перестает сдерживаться. Мы поспорили по пустякам из-за лошади, разгорячились, и он хотел нанести мне удар, чего внук моего деда и сын моей досточтимой матушки снести не мог. Я тоже ударил. И он поварился на пол, и его почти без чувств отнесли в спальню. Утром я послал справиться о его здоровье, но не получив от него больше никаких известий, отправился в Лондон, где я нахожусь с тех пор почти безотлучно. Знаю, что вам будет приятно, если я побываю в Кембриджском университете, где учился мой дорогой дедушка, я недавно отправился туда в обществе некоторых моих друзей. Мы ехали через... Хартфоршир, я спал в Уэре на знаменитой кровати. В Кембридже как раз начинались занятия. Я видел студентов в мантиях и шапочках и съездил посмотреть знаменитое Нью-Маркетское поле, где как раз устраивались скачки. Лошадь моего друга лорда Марча, ключица, от резака пришла первой и выиграла большой приз. День был очень интересный жакеи, лошади и все прочее. Нам дома такое и не снилось. Пари заключались направо и налево, и богатейшие вельможи тут якшаются со всяким сбродом, и все бьются об заклад друг с другом. Кембридж мне очень нравится, и особенно часовня в Кинг-колледже с ее пышной, но изящной готикой. Я выезжал в свет и был избран членом клуба Уу Уайта где познакомился с самыми знатными джентльменами. Среди моих друзей назову Рокингема, Карлейля, Орфорда, Боллинброка и Ковентри. Они все лорды, и меня с ними познакомил милорд Марч, про которого я уже писал раньше. Леди Ковентри — очень красивая женщина, но худая. Все дамы тут красятся, и старые, и молодые, Так что если вы с Маунтин и Фанни хотите быть совсем по моде, мне надо будет прислать вам румяна. И тут все играют в карты. В каждом доме на званом вечере ставится восемь, а то и десять карточных столов. Плохо только, что не все играют честно, а иные такие и не расплачиваются честно. Ну и мне тоже приходится садиться за карты, и я своими глазами видел, как некоторые дамы без всякого стеснения забирали все мои фишки. Как-то на днях мой друг мистер Вулф, когда его полк, двадцатый полк, был на смотру в Сент-Джемском парке, сделал мне честь представить меня его королевскому высочеству, главнокомандующему, и он был со мной очень милостив, такой толстый веселый принц, Простите мне мою вольность, а его манера держаться напомнила мне злосчастного генерала Бреддека, с которым на свое горе мы познакомились в прошлом году. Когда ему назвали мою фамилию и сообщили, что милый Джордж участвовал в злополучном походе Бреддека и пал на полю брани, он долго со мной разговаривал, спрашивал, почему такой молодой человек, как я, не служит, и еще почему я не поехал к прусскому королю великому полководцу, чтобы принять участие в одной-двух компаниях, ведь это же было бы лучше, чем шляться в Лондоне по раутам и карточным вечерам. Я сказал, что с радостью поехал бы, но что я теперь единственный сын, и хотя матушка на время меня отпустила, мое место с ней в нашем виргинском поместье, генерал Брэддок сказал его величество, писал сюда о преданности госпожи Эсмонт, и он будет рад быть мне полезным. Потом мы с мистером Вулфом были приняты его высочеством в его резиденции на пел мэлл Мистер Вулф, хотя он еще совсем молод, служил во время шотландской кампании под командой его высочества, которого мистер Демпстер у нас дома так горячо любит. Да, конечно, он был излишне суров, если только можно быть излишне суровым с мятежниками. Мистер Дрейпер перевел половину ценных бумаг, принадлежавших моему покойному папеньке, на мое имя. Вторая же половина должна оставаться в ведении душеприказчиков, пока вне всяких сомнений не подтвердится наша горькая потеря, а я бы правую руку отдал, лишь бы она не подтвердилась. Аж, милая матушка, не проходит дня и даже часа, когда бы я не вспоминал о нем, и я часто сожалею, что его тут нет со мной. Мне кажется, что я становлюсь лучше, когда думаю о нем, и был бы счастлив ради чести нашей семьи, если бы ее здесь представлял он, а не ваш милостивый государиня, послушный и любящий сын Генри Эсмонт Торингтон. Постскриптум. Я похож на ваш прекрасный пол, который, как говорят всегда о самом главном, пишет «Постскриптуме. Мне следует рассказать вам об особе, которое отдано мое сердце. Я напишу об этом после, спешить ведь некуда, а пока скажу только, что она самого благородного происхождения, и ее семья не уступает в знатности нашей». Кларджес-стрит, Лондон, 23 октября 1756 года.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 и я люблю его нисколько не меньше от того, что он не острослов и не умник. Мне никогда не были по душе господа, которые звезды с неба хватают, насколько они умнее своих ближних. Прославленный друг вашего отца, мистер Аддисон, мне казался поверхностным педантом, а его прихвостень, сэр Дикстиль, был противен и пьяный и трезвый, а ваш мистер Гарри...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 Он боится уронить честь своего рода и требует жареных жаворонков и шампанского, тогда как с удовольствием пообедал бы говядиной и пивом. И судя по тому, что он мне рассказывал, он ведь очень безыскусен, как говорят французы. Дух этот и высокое о себе мнение укрепляло в нем его маменька. «Мы, женщины, любим, чтобы наши близкие блистали». Хотя нам и не нравится платить за это. Хотите ли вы, чтобы ваш сын занял видное место в лондонском обществе? Тогда, по крайней мере, утройте его содержание, а его тетка Бенштейн, соизволение его достопочтенной матушки, также кое-что добавит к назначенной вами сумме. Иначе он растратит то небольшое состояние, которым, как я узнала, он располагает сам. А ведь стоит мальчику начать есть?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 За последние двадцать лет она пыталась поймать в мужья двадцать человек. Мне все равно, как она выманила у него обещание, но стыд и позор, что женщина сорока с лишним лет играет на честь мальчика и отказывается вернуть ему слово. Она совсем не такая, какой представляется. Ни один лошадиный барышник, так он говорит, его не проведет, но вот женщина...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 Баронесса Д. Бернштейн, миссис Эсмонт Орингтон, Каслвуд, Виргиния. На обороте этого письма почерком госпожи Эсмонт написано «Письмо моей сестры Бернштейн, полученное вместе с письмом Генри 24 декабря, по получении какового было решено, что мой сын должен немедля возвратиться домой».